Глава тридцать шестая. Василина. «Держи», — говорит Колька, всовывая миску с пометом в мои руки. «Я стараюсь не смотреть на него и даже не дышать. Растущие в моей душе цветы вянут от его убойного запаха. Но разве я могу капризничать, если от содержимого этой миски зависит моя жизнь? Сначала бешеный кролик, сегодня дохлая мышь, а завтра что? Коровы затопчут». «Нет-нет, я не позволю злым чарам погубить меня!» «Я тебя тут подожду!» — шипит пацан, прячась за забором бабки Валентины. «Будь осторожна!» «Хорошо!» — киваю я и направляюсь к ее домику с подношением вытянутых перед собой руках. Прохожу мимо черного толстого кота с желтыми глазами и тихонько ступаю через порог. «Бабушка!» Зову негромко, боясь снова спугнуть чей-нибудь дух. «Бабушка, здравствуйте!» «Не стыда, не совести!» Раздается справа. «Ты бы еще в пять утра пришла!» «Простите, пожалуйста!» Шепчу взволнованно. «Я по делу, важному!» Она сидит в кресле у окна, выходящего на задний двор, в розовом халате в пол и, оттопырив мизинец, держит в руке чашку с кофе. На голове все тот же цветастый платок, Что на этот раз? Вот, демонстрируя с гордой улыбкой, кроличий помет. Подкатив глаза, она тяжело вздыхает и с неуклюжестью, характерной для людей ее возраста, поднимается с кресла. А чего не тележку привезла? Мало, пугаюсь я, могу и тележку набрать. Давай сюда. Забирает миску, ставит ее на стол и еле слышно под нос бормочет. «Господь милосердный, спаси и сохрани! Огради от серых умом и ущербных!» «Бабушка!» — зову ее. «Вы не могли бы посмотреть, есть на мне порча или нет?» «С чего решила?» «Есть такие подозрения!» Не оборачиваясь, она идет в гадательную комнату, я неслышно переставляя ноги за ней. «На меня несчастье сыплются, как из рога изобилия, на мне проклятие!» «Кому же ты так насолила?» останавливается посреди комнаты. «М? Ума не приложу!» Вдруг, резко взмахнув руками, бабка Валентина выкрикивает «Астадор, Асор, Камеса, Валерия Туф!» А потом оборачивается и гораздо спокойнее обращается ко мне. «Присаживайся, чего встала?» От страха, уменьшившись в размере в два раза, я опускаюсь на табурет напротив нее. «Вы сказали, какое-то заклятие?» Покойников разогнала. Бросает она, доставая из выдвижного ящичка холщовый мешочек. Шастает сюда с кладбище, как к себе домой. Волосы на затылке встают дыбом. Вжав голову в плечи и обняв себя руками, я боюсь пошевелиться. Мурашки размером с коричневые кругляшки, что я принесла, усеивают тело с макушки до пят. А за зачем? Зачем они сюда ходят? Мало ли у кого какие дела. Рассказывать таким тоном, словно это в порядке вещей. Чаще приходят с просьбой родственникам привет передать. Петровичу он уже сорок лет таскается ко мне за задолгом. Я у него в семьдесят девятом червонец занимала, а он помер. Тьфу, каким был жмотом при жизни, таким и остался. Обмирая, я впитываю каждое слово, а бабка тем временем развязывает мешочек и протягивает его мне. «Вытащи один камушек». «Я пихаю руку внутрь и вытаскиваю первый попавшийся. Клади его в центр стола», — говорит бабка. «Я делаю, как она велит, и складываю руки на коленях. Перемешав содержимое мешка, она вынимает из него сразу горсть камней и бросает их на столешницу. Сощурив глаза, долго смотрит на то, что получилось. Порчи я не вижу», — сообщает, наконец, «и даже с глаза нет». «Как же нет!» — восклицаю возмущенно. «Бабушка, посмотрите внимательнее!» «Видишь?» — показывает на камушек продолговатой формы и заостренный с одного конца. «Что это? Нож? Кинжал? Кто-то хочет моей смерти?» «Это шило в твоей заднице!» «Какое шило?» — издаю хриплый смешок. «Я очень-очень спокойная и уравновешенная!» «Но кое-кто тебе завидует», — продолжает колдунья. «Видишь этот черный камушек?» «Да». «Это девица, и она тебя не любит». «Кто это? Как ее имя?» «Откуда мне знать?» — раздражается бабка. «И что мне делать?» «Ничего особенного. В следующий раз, когда заметишь, что на тебя кто-то косо смотрит, читай заговор три раза». «Бычьи яйца тебе на глаза! Бычьи яйца тебе на глаза! Бычьи яйца тебе на глаза!» «Поняла?» «Да!» — киваю несколько раз и повторяю за ней. «Бычьи яйца тебе на глаза!» «Запиши!» «Я запомню!» — обещаю клятвенно. «Ну, тогда все. Прием окончен». Я благодарю и поднимаюсь со стула. Выходим вместе с ней в первую комнату, и тут я вспоминаю. «Бабушка, бинт с пальца уже можно снять?» «Давно уже». «Правда? А заговор? Или поплевать?» «Иди!» Подталкивает меня в спину, выпроваживая из дома. Я спускаюсь с крыльца и иду, шагаю по тропинке к калитке. «Начай-то забегай!» Неожиданно догоняет меня. «Придешь?» «Конечно!» Обещаю с радостью. «Я блинов напеку, клубничное варенье откроем». «Хорошо, клубничное мое самое любимое!» Так, в прекрасном настроении, я выхожу за ворота и вижу сидящего на корточках Кольку. Ну как, сняла порчу. Бабка Валентина научила меня одному заговору. Шепчу таинственным голосом. «Теперь я тоже ведьма, Коля!» «Да ладно!» Округлив глаза, выдыхает он. «Идем!» «Вась, а Вась, может, тогда прогуляемся до Михалыча?» «До деда Игната?» «Нет!» Отказываюсь решительно. Мне прошлого раза хватило. Да ну, толкает в бок, ты же теперь колдунья, нашлем на него паралич, если снова спалит нас. «Яблок так хочется, аж сколы сводит. Нехорошо это, Коля, отвечаю, проглотив обильную слюну. Мне совесть не позволит. Какая совесть, Васька, смотрит на меня, как на недалекую. За тобой теперь сама бабка Валентина стоит. Так, припираясь и споря, мы каким-то чудом оказываемся около дома деда Игната. Он обычно в это время на сопку уходит, понижает голос Колька. «В прошлый раз ты то же самое говорил!» Пригнувшись, я быстро бегу вдоль забора. Пацан за мной. Добравшись до яблони, мы садимся на траву. Вроде тихо. Дав себе время на восстановление дыхания, Я смотрю в щель в заборе и в тишине вдруг слышу тихое бормотание. «Я тебя убью!» – беззвучно шевелю губами. Колька приставляет палец ко рту и тоже принимается подглядывать. «Смотри!» – пихает в плечо. И правда, по ту сторону в нескольких метрах от яблони стоит стол, заваленный всевозможными овощами, за которым сидит дед Игнат. А перед столом штатив с закрепленным на нем телефоном – Похоже, он снимает какое-то видео. Коля! Тш Не шевелясь, мы прислушиваемся, и, наконец, я начинаю понимать, что он говорит. На этом все. В следующем своем видео я расскажу, как правильно подвязывать томаты. Подписывайтесь на мой канал Михалыч его помидоры. Пишите комментарии и ставьте лайки. Все, пока! А от шока, я перевожу взгляд на Кольку. «Сенсация!» — проговаривает он еле слышно. «Наш дед Игнат блогер!»